Глава 14, «Я пожелал бы Мелоди того, чего когда-то желали нам с Элизой наши родители, короткой, но счастливой жизни на астероиде. Хей-хо! Да, как я уже говорил, мы с Элизой могли бы долго и счастливо жить на астероиде, если бы в один прекрасный день не расхвастались своей гениальностью». Мы бы и сейчас могли жить во дворце, отапливались бы яблонями, мебелью, перилами и деревянными панелями, а когда нас навещали бы чужие люди, мы бы пускали слюну и агукали, Мы и кур могли бы держать, завели бы небольшой огородик. Мы бы радовались своей непрерывно прибавляющейся мудрости, вовсе не задумываясь о том, на что она может пригодиться. Солнце садится, прозрачные облачка, стаи летучих мышей клубятся над выходами из подземки и рассеиваются, как дым со щебетом и писком. Меня, как всегда, пробирает дрожь. Я даже не могу назвать их попискивание звуком, Это скорее какая-то нездоровая тишина. Продолжаю писать при свете тряпочного фитиля, горящего в миске с животным жиром. У меня тысяча подсвечников, а вот свечей нет. Мелоди с Исидором играют в трик-трак. Доску я им нарисовал прямо на полу вестибюля». Они то и дело пытаются обжулить друг друга их охотят. Они собираются устроить прием на мой 101-й день рождения, до которого остался месяц. Иногда я подслушиваю их разговоры. Привычка вторая натура. Вера Белка Пятая Цаппа для этого случая шьет новые костюмы и для себя и для своих рабов. У нее громадные кипы отрезов в кладовых в Черепаховом заливе. Рабы будут одеты в розовые шаровары и золотые туфли, и в зеленые тюрбаны с плюмажами из страусовых перьев. Я слышал, как Мелоди про это рассказывала. «Дошло до меня, что веру принесут на праздник в Паланкине», Ее будут окружать рабы с дарами и едой и факелами. А бродячих собак они будут отпугивать, звоня в обеденные гонги. Хейхо. Надо мне быть поосторожнее. Как бы не перепить на собственном дне рождения. Если переберу, могу проболтаться всем о том, чего им знать не следует». То существование, которое ждет нас после смерти, куда хуже теперешнего. Хей-хо!